Андрей Гумилёв держал пульт осторожно, словно граната. По сути, это и была граната. И даже гораздо более опасная, чем обычная, осколочная. Второй пульт, резервный, он передал Решетникову. Носители с данными тащил Вессенберг. Он, похоже, никому не собирался доверять эту почётную обязанность. Гумилёв прекрасно понимал ксенобиолога, но сам почему-то не чувствовал особенной радости. Фальшивый музей его удивил значительно больше –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 нервно поглаживая цевьё дробовика. Спокойнее всех чувствовал себя доктор Захария Штеллер. То, с какой лёгкостью они покинули отсек, где доктор безвылазно сидел пару лет, окончательно убедило Гумилёва в том, что бедолага спятил. Сейчас доктор, который остался в своём перепачканном халате, но зато снова напялил каску, шёл чуть впереди и еле слышно напевал мелодийку из старой комедии «В джазе только девушки».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 «Единственный, кто на сегодня больше всех знает о здешних секретах. А значит, он ценнее тебя или меня, Антон», — серьезно сказал Гумилев. Молчание Миллерса явно означало, что безопасник так не считает. «Ты в самом деле поаккуратней, Андрей Львович», — попросил Решетников. «Костюм в самом деле пулю более-менее держал, а вот твой полупердончик ничего не сдержит». «Я на рожон не полезу, Кириллыч», — пообещал Гумилев, —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 «Их не встретят в штыки, побоятся взлететь на воздух, голубчики!» «Может вам помочь, Индра Юлевич?» «Спросил Гумилев у эстонца, потому что металлический чемоданчик выглядел довольно тяжелым, а в скажем прямо, был отнюдь не атлетического сложения». «Керунда!» — отозвался ксенобиолог. «Я сам-то несу!» «Как хотите. Я без бронекостюма, в отличие от вас. Мне полегче бы было. сам донесу повторил Вессенберг на сей раз несколько раздраженно. «Черт с ним!» – решил Андрей. «Пусть тащит, разве ему так хочется?» Как и ожидал Гумилев, выбрались из-под земли, они также вовсе не там, где спускались. Ангар, в котором находились главные ворота первого яруса, оказался южнее, они вылезли внутри железобетонной будки, притулившейся к безрадостного вида постройкам непонятного назначения.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 «Неразумно!» — сказал Решетников, поправляя на плече дробовик. «Почему именно вы?» «Я подозреваю, что Роллинсон будет разговаривать только со мной», — возразил Гумилев, отдал Кирилычу свой пистолет и, более ничего не объясняя, осторожно покинул будку. Прячась за выступами зданий, на всякий случай, если его заметит какой-нибудь чересчур бдительный снайпер, Гумилев добрался до ангара и только там увидел первого солдата.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 Республика сможет легализоваться и спокойно войти в мировое сообщество после того, как разработает лекарство от вируса – Армагеддон. солтлейк сити разработает лекарство от вируса?» – удивленно поднял брови Гумилев. «Вообще-то я предполагал, что этим занимается специальная комиссия ООН, а также моя корпорация в России. А это уже вопрос этики, Андрей Львович», – все так же спокойно и рассудительно произнес Нестор.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 и Гумилев нажал кнопку. Где-то недалеко грохнул взрыв, башня КДП слегка дрогнула. Стало слышно, как гремит по бетону металл, словно идёт железный дождь. Наверное, это падала припаркованная у мастерской автотехника, разбросанная взрывом. «Зачем вы это сделали?» – злобно воскликнул он. «Не мог отказать себе в маленьком удовольствии», – сказал Гумилёв. «Не волнуйтесь, это была всего лишь автомастерская».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 «Да-да-да!» – обрадованно воскликнул Ковальский. «Мидари Инамото!» «На самом деле моя фамилия Санзо», – призналась Мидари. Но продюсеры почему-то решили, что Инамото будет лучше. Родители не стали спорить. В кино свои законы. буч Я ее узнал! Видал, а? Настоящая кинозвезда! Я три раза смотрел этот фильм, прикинь, и неожиданно встречаю ее здесь!» Продолжал радоваться Ковальский.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 «На базе, как я уже говорил, находятся бандиты. Вы вообще в курсе, где находитесь?» «Зона 51, чувак!» – пренебрежительно бросил бывший репер. «Тут дохлые инопланетяшки, летающие блюдца и все такое. Было еще кино, День независимости. Там черный братан Уилл Смит раздолбал захватчиков из другой галактики. Так он вертелся как раз на здешней базе. И президент тут был, помнится. А что такое?»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 Но он был русский, а вовсе не коп. Блин, а может, они все же оккупировали Америку, расти?» Шибанов только таинственно улыбнулся, а Маккормик, не понимающе уточнил у напарника. «О чем это он?» «Не знаю, но, должно быть, этот афроамериканец очень религиозный человек», — предположил Ковальский и на всякий случай осенил себя крестным знамением. На выходе из здания, в котором помещалась гауптвахта,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 «Давайте мы подождем», – предложил Шибанов. «Возможно, они сядут в вертолет и улетят?» «Ой, Ли!» – с сомнением покачал головой Ковальский. <связывая> «Что будем делать?» – спросил Гумилев, оглядывая притихших членов отряда. «Время истекает. роллинсон ждет свою часть материалов. Искать Вессенберга некогда. «Ну так и отдайте ему пару контейнеров с разным барахлом, Андрей Львович!» – тихо предложил Миллерс с виноватым видом.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 «Командует, словно у меня тут минимум взвод», — с горечью подумал Андрей, выходя из будки. «А всего-то растяпа, безопасник, сумасшедший ученый Кирилыч, который, кажется, немного сдал из-за всех передряг. Что же делать в самом деле? Вернуться с Роллинцем в хранилище? Там же полно всего! Что же, как вариант сгодится, а там уже будет зависеть от самого полковника. Плохо, что рядом с ним теперь Тарасов».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 Начальство не опаздывает, начальство задерживается. На всякий случай Гумилев поднял руку с пультом, демонстрируя его солдатам Солт-Лейк-Сити. Надо полагать, ему же в темя жили, что не стоит стрелять человека, который может взорвать всю базу Неллис. Ага, а вот и полковник. Ролинсон шел к месту встречи в сопровождении капитана Долтри и Нестора Тарасова. Шел не спеша, всем своим видом показывая, что тут он главный.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 «Я федеральный агент Маккормик, представитель правительства Соединенных Штатов, то есть Североамериканского Альянса. Мы не собираемся причинить вам вред. Давайте успокоимся и поговорим обо всем». «Назад!» – перебил агента Вессенберг. Он попятился и на втором шаге уперся спиной в стену, испуганно дернулся от неожиданности и выронил гранату. Маккормик реагировал моментально, но еще быстрее среагировал Шибанов. Бывший хоккеист продемонстрировал, что имел бы успех и на футбольном поле, изо всех сил поддав гранату ногой. Отлетев за сваленной грудой в метрах в 20 металлические контейнеры, М61 взорвалась, изрешетив железо осколками и не причинив никому вреда. Дальнейшие события происходили с калейдоспической быстротой. На взлетной полосе загрохотали выстрелы. Джей Ти сбил с ног эстонца, навалившись на него всем телом и, видимо, полагая, что у него могут быть при себе еще гранаты. Сикорский ударил залп из подствольника угодив прямо в открытую дверь. Вертолет тяжело подпрыгнул на бетонке и тут же окутался дымом и пламенем. В чаду и суматохе все принялись разбегаться в стороны, причем группа Гумилева выбрала в качестве укрытия именно здание, за которым скрывались агенты ФБР и компания.